Доклад об общественной активности советского человека взялся сделать Витя Уваров. Подготовил он его быстро и сделал хорошо. Он четко и ясно разграничил понятие пассивности и активности, обрисовал роль этих двух начал в истории русского народа, упомянул об обломовщине и противопоставил ей героическую активность тех, кто через революцию привел нашу страну к новой жизни – чуждую обломовщине и застою. Затем он говорил о советской жизни, ее размахе, бурных темпах, отметил роль партии как вдохновителя и руководителя народа и закончил тем, что советская молодежь, комсомольцы должны учиться у партии, должны готовиться к тому, чтобы стать активными и сознательными строителями коммунизма. Все, казалось, было хорошо, но обсуждение вопроса приняло неожиданный для Вити оборот. Ребята почти не стали судить о докладе, но зато все говорили о Вите. Доклад он сделал хороший, а сам работает плохо. Начался год, нужно выпустить классную стенгазету, а он дожидается, как видно, октябрьских праздников. Полина Антоновна Была довольна таким оборотом дела и, в свою очередь, отметила еще один недостаток доклада. ведь ограничился общей постановкой вопроса, не увязал доклад со школьной жизнью, с практической работой класса. «А между тем это очень важно», сказала Полина Антоновна. «Важно было бы показать, как в классе на своих обычных... В будничных делах мальчики могут воспитывать те черты, которые потом им нужны будут в жизни. Взять хотя бы газету, о которой говорят Вити товарищи. И я могла бы привести вам десятки примеров, когда газета сыграла громадную роль в жизни отдельных учеников. И очень жаль, конечно, что у нас она находится в таком чахлом состоянии. Борис слушал это так, как в последнее время старался слушать все, что говорилось в классе, с открытой и доверчивой душой, готовый принять все и откликнуться на все, в чем можно было помочь и за что можно взяться, немедленно и засучив рукава. И также немедленно по горячим следам он решил теперь написать заметку о том, что ему прежде всего пришло на ум, а сухоручка. Продолжая сидеть с ним на одной партии, Борис упорно старался выработать волю, не разговаривать во время уроков со своим болтливым соседом и не отвечать ни на какие его вопросы. Не всегда это, конечно, удавалось, но, в общем, Борис старался. Он все больше, все внимательнее присматривался к сухоручка, и у него невольно возникал вопрос. А зачем тот ходит в школу? Борис так и спросил его однажды в полушутливой форме, и Сухоручка в тон ему ответил. «А это по закону стадийного развития, Боря. Бабочке полагается столько-то дней пробыть куколкой, чтобы потом прогрыз свой кокон и улететь, играя в небе голубом». «Да, но куколка хоть сидит тихо». «На то она и куколка», – отшутился Сухоручка. «А знаешь, Боря, ты становишься скучным человеком. И вообще, Боря, ты не расстраивайся и не старайся меня агитировать. Я плохой. Ты запиши меня сразу в плохие и успокойся». Но успокаиваться Борис не хотел. Он видел, что Сухоручков успел уже нахватать двоек, и хоть бы что, все такой же веселый, такой же развязный и беспечный». Ходил он теперь уже не в кожаной ярко-желтого цвета курточки с десятком молний, как в прошлом году, а в хорошем костюме, в модном длинном пиджаке с зеленым галстуком, в полуботинках на толстой каучуковой подошве. Из бокового карманчика пиджака рядом с ручкой-самопиской торчала розовая расческа футляри. Раздевшись, он теперь долго стоял в вестибюле перед зеркалом, расчесывал волосы. Учебники в школу он брал редко, а тетради носил без портфеля, засунув их за борт широкого в плечах темно-синего велюрового пальто на шелковой подкладке. На уроках, когда учителя не проявляли достаточной строгости и требовательности, особенно на уроках географии, психологии, он отправлялся на самую заднюю парту в гнилой угол, подсаживался к Саше Пруткину и начинал рассказывать анекдоты. Вокруг него постепенно начала формироваться компания любителей поболтать, посмеяться. А иногда, придя в школу, он спрашивал Бориса, «А губы у меня не распухли?» Потом начинались рассказы о том, как они встречались вчера с Алочкой, как ходили гулять, где танцевали, а затем... тот Сухоручка таинственно умолкал и также таинственно улыбался. Вот Борис и решил написать заметку о сухоручка. Но как-то вышло само собой, что у него получилась не заметка, а целый филитон. Назвал он его «Рассказ нянечки». Вечером Борис прочитал филитон отцу. «Ну-ну, берись», – подбодрил его отец. «А парень это действительно такой, пустельга». На другой день на уроке химии Борису пришлось сидеть с Валей Баталиным. Шел опрос учеников. А опрос этот учитель проводил не так, как, скажем, Полина Антоновна. Он занимался с одним учеником и забывал на это время об остальных. Было скучно. Борис подсунул Вале листочек с рассказом нянечки. Валя прочитал и засмеялся. Потом началось объяснение нового материала – Борис, подперев голову рукой, стал слушать. Валя беспокойно вертелся рядом, и когда кончился урок, он сказал Борису. «Знаешь, я сейчас тоже заметку придумал. Завтра принесу». На следующий день Валя принес не одну, а две заметки. Одну даже в стихах. Слово о побоище – длинное повествование в былинном стиле о подвигах Васи Трошкина. Другая – заметка была в прозе и называлась – «Бупс!» Учитель раскрыл журнал и взял ручку. «Докладывать по этому вопросу будет...» Все затаили дыхание, учитель обводит взглядом притихший класс, выбирая жертву. «Ну, хотя бы Тамызин. У всех вырывается вздох облегчения. Тамызин торопливо роется в портфеле, доставая дневник. «Ага, Бупс попался!» «Бупс, подсказать!» Ничего, Бупс, не робей. Бупс, что означает это странное, даже не слово, а буква сочетания? Почему тамызин, наш товарищ, прозывается бупсом и почему он сам откликается на это буквосочетания? И как вообще у нас могут существовать такие прозвища? Бупс, зябр, вирус? Не унижает ли это наше человеческое достоинство? Заметки, которые принес Валя Баталин, понравились Борису больше, чем его собственное. Со своим рассказом нянечки он хотел было подождать, пока не очень торопливый Витя Уваров соберется выпустить очередной номер «Голоса класса». Но заметки Вали Баталина меняли дело. А почему, собственно, нужно ждать? В голове мелькнула вдруг неожиданная мысль. «А знаешь что?» «Давай свою газету выпустим». «Как это «свою»?» «Твою и мою». «А можно?» Борис сам не знал, можно это или нельзя. Когда он спросил об этом отца, тот, в свою очередь, задал вопрос. «А как, Полина Антоновна, ей-то вы говорили?» «Нет». «Как же так? Что это за анархисты такие выискались?» Фёдор Петрович все больше вникал в жизнь класса, в жизнь школы. В начале года он был даже избран председателем родительского комитета. Новую затею ребят он не пропустил мимо ушей, отнесся к ней с интересом, но и с настороженностью. Горячие головы и море по колено. А в горячих головах действительно уже зрела аналогия с добролюбовским свистком – И рисовались головокружительные дела, которые можно было вершить при помощи новой газеты. Одно только их беспокоило, что никто им не разрешит иметь свою газету. Борис с Валей Баталиным остались после уроков и, дождавшись, когда Полина Антоновна освободится от всех дел, рассказали ей о своей затее. Говорил, конечно, Борис, Валя краснел и улыбался, но, в общем-то, выступали они вместе». Полина Антоновна прочитала заметки, подумала, посмотрела на ребят, еще подумала и сказала. Ну что ж, делайте. Обрадованные ребята сговорились сегодня же вечером оформить газету, чтобы завтра и вывесить. Ты приходи ко мне, предложил Валя. У меня лист ватмана есть, сразу и напишем. За этим занятием и застал их Игорь Воронов. Он болел, три дня не приходил в школу и теперь зашел к Вале Баталину узнать об уроках. Приход Игоря смутил новоявленных редакторов. Они хотели сделать все тайно, и вдруг их тайна с самого начала была раскрыта. «А ну, дай-ка листок бумаги», – сказал Игорь и, достав из кармана карандаш, стал рисовать. И вот на листе постепенно проступали знакомые черты – Прическа ежиком, сморщенный в гармошку лоб, задеристый нос и громадный по-карикатурному увеличенный кулак. «Вася Трошкин!» Иллюстрация к Валиному слову о побоище. «Вот спасибо-то! Да ты художник!» Обрадовался Борис. «Можно приклеить?» «А чего ж, приклеивай!» Через несколько минут появилась другая карикатура. «Куда-куда вы удалились, Юра Усов и Юра Урусов сидят на задней партии и мирно беседуют во время урока». «Вот это да! Смотри, настоящая газета получается!» – радовался Борис. «Газета как газета!» – соглашался Валя Баталин. «А как назовем?» Спорили долго. Каждый старался что-то придумать, но то, что придумывал, не нравилось остальным» и газета оставалась без названия. А какая же газета без названия? «Название должно быть, как и газета, ироническое, со смыслом», – говорил Игорь. Не найдя название со смыслом, заговорили о школьных делах, о кружке танцев, об учителе психологии, о том, как сухоручка вертится перед зеркалом. Борис шутя употребил при этом выражение, которое ему очень понравилось при изучении В прошлом году биографии Лобачевского великий математик получил от мракобеса Магнитского выговор за дерзкое поведение перед Зерцалом. «А вот и заглавие! Зерцало!» – воскликнул Игорь. И всех почему-то привлекло это чудное, старинное слово. Так появилось Зерцало, а вместе с тем и его третий редактор Игорь Воронов. Оставалось вывесить газету, обязательно тайком, чтобы никто не видел. Это всем казалось почему-то необычайно важным. Борис забрался в класс за полчаса до занятий, повесил на стене газету, потом поспешил уйти и вошел в класс вместе со всеми ребятами. Впечатление от газеты было так списано в следующем номере. Первый номер Зерцала был встречен с большим интересом. У газеты образовалась толпа, и Сухоручка, успевший занять место впереди, с большим подъемом прочитал слух, рассказ нянечки, и точно речь шла не о нем самом, смеялся. Вася Трошкин тоже был чрезвычайно доволен, что его кипучая деятельность на переменах так правильно и живо отражена в слове «побоище». Он очень гордится тем, что его отметили в газете, хотя, по его мнению, стихотворцу все-таки нужно дать в лоб. Два юрки, читая статью «Бупс», с удивлением заметили, что каждый раз, когда вызывают тамызина, они бросают как раз те самые реплики, которые приведены в статье, правда, с некоторыми изменениями. Они, например, говорят «Ага, Бупс, попух!» А не попался, как написано в заметке. Вместо «не робей они говорят «не трухай!» и так далее. Но мы каемся, что никак не можем идти ни в какое сравнение с этими товарищами в знании русского языка, и потому заменили столь милые их уху сочные словечки самыми простыми и общеупотребительными, в чем очень перед ними извиняемся. Саша Пруткин, прочитав газету, заявил, что все бы ничего, да содрали у кого-то заглавие. Но мы и на это не обижаемся, нам известно кое-что о том, Как Пруткин готовит уроки? И что сделаешь, если человек на свой аршин всех мерит? «Ну, что такое?» Глубокомысленно пожал плечами Витя Уваров. зубаскальство какое какое-то, безидейщина и никакой серьезности». Говорят, он думает перещеголять нашу газету юмористическим выпуском «Голоса класса». «Но мы вот уже выпускаем второй номер, а «Голос класса» еще не появляется». «Праздника ждут». Когда был готов второй номер «Зерцала», Полина Антоновна пошла к директору. «В моем классе, Алексей Дмитриевич, наметилось очень интересное явление». Она рассказала директору историю появления «Зерцала». «Первый номер я им разрешила на свой риск и страх. Мне казалось, что на этом все кончится. Просто так, забава. А теперь вижу нет. Намечается что-то хорошее». Полина Антоновна замолчала, ожидая, что скажет директор, и как оценит этот ее довольно необычный опыт. Но директор молчал, выстукивая пальцами по столу. В то же время создается несколько фальшивое положение. Не зная, как понять молчание директора, продолжала Полина Антоновна. Выходит газета, неизвестно кем выпускаемая. Ребята до сих пор ведь не знают редакторов. «Да. А попробуем осмыслить это явление». В глазах директора заблестели знакомые искорки. «Стен газета у нас стала традицией. А у традиции есть свои плюсы и свои минусы. Они закрепляют достигнутое, и в то же время... В то же время они могут мешать новому. В них форма может взять верх над содержанием. Согласны вы с этим?» Так это получилось и у вас с голосом класса, да и не только у вас. Форма. Нужно выпустить газету, а души живой нет, страсти нет, гнева нет. А без страсти какая газета? И если у вас появилась могучая кучка? Не знаю, смотрите сами. Хорошая инициатива, подобно искре, и глушить ее грех. Ведь, как по-вашему, хорошо получается? «Хорошо». А что хорошо получается, то должно жить. На мой взгляд, эту искру глушить нельзя. Нужно только найти правильные формы. Попробуйте. Немногое сохранило Вале память о семейной жизни до войны. Помнилось только, что папа всегда был неразговорчивый, суровый, а мама любила петь, играть на гитаре и много смеялась. А так, жизнь как жизнь». Валя о ней не думал, писал печатными буквами папе письма на фронт, и когда тот вернулся, очень этому обрадовался. А потом пошло непонятное. Папа вернулся, а мама плачет. И нынче плачет, и завтра плачет, и не поет больше, и не играет на гитаре. А папа всегда очень долго задерживается на работе, а когда приходит, молчит, не глядит на маму и о чем-то думает. Часто по ночам Валя слышит из их комнаты резкие голоса, мамин плач и опять голоса «Папа с мамой ссорились». На другой день папа уходил на работу без завтрака, а мама вздыхала и опять плакала. Иногда эти ссоры случались и днем, и тогда под горячую руку папа устраивал татарские нашествия на его людишек, выбрасывал их в мусорное ведро. Людишек потом Валя из ведра выбирал или вырезал новых, а на папу обижался, когда тот в ответ на его протесты говорил ему «ты соплив, ты глуп» и предвещал ему чахлую будущность. На маму Валя обижался реже. Маму ему часто было жалко. Раз плачет, нужно жалеть. Зря не плачут. Один раз Валя проснулся от громких голосов в соседней комнате. Папа с мамой опять ссорились. Голоса становились все громче и громче, потом дверь отворилась, выбежала мама в халате, а за ней папа, и они кричали друг на друга. Валя вскочил с кровати и бросился к ним. Он ничего не понимал, ему было жалко и того, и другого, он старался их поймать, соединить и обнять обоих вместе. Мама обняла его, прижала к себе и сказала, обращаясь к отцу. «Видишь, что из этого получается?» Потом постепенно ссоры стали затихать и, наконец, совсем прекратились. Но зато в семье установилось то, что оказалось страшнее всех ссор и слез – молчание. Папа приходил с работы, мама молча подавала ему ужин, папа молча съедал его и уходил спать. Особенно тяжелы были праздники, выходные дни, когда вся семья волей-неволей собиралась вместе и все вместе обедали – За столом тогда водворялось тягостное молчание, душившее одинаково всех. И только изредка, как бы из страха перед ним, начинались мелкие разговоры. О слишком соленой селедке, о задолженности за квартиру. Иногда эти разговоры перерастали в споры, даже ссоры, тоже мелкие, после которых становилось еще тяжелее. Когда этим летом приезжала ялтинская тетя, она по какому-то поводу стала рассказывать, Как весело проходит у них время, какой веселый у нее муж. Мама слушала-слушала и сказала, а мы все молчим. И заплакала. Молчание было хуже ссор. Во время ссор Валя мог за кого-то вступиться, мог взывать о примирении. Но к кому взывать и кого с кем примирять, когда никто не ссорится? А в то же время чувствуешь, что в семье нет мира, нет дружбы, нет жизни. Молчание. Валя тоже привыкал молчать. Он молча присматривался к отцу, к матери, молча думал, молча искал ответы на волновавшие его вопросы. Кто прав? Кто виноват? И в чем вообще дело? Валя уходил от семейной обстановки в собирание марок, монет, в изучение китайских иероглифов. Потом фантастический мир своих людишек, в котором можно было разговаривать, думать и по-своему осуществлять все мечты и желания. Он уходил в мир шахмат, в котором этим вопросам вообще не было места. Потом он ушел в математику, в мир Лобачевского, широкий, увлекательный, но тоже бесстрастный и далекий от неразрешимых вопросов жизни. А иногда хотелось просто уйти из дома, быть совершенно одному, ни от кого не зависеть, бродить по шумным улицам Москвы. Слушать, смотреть, наблюдать и за всем этим забывать свое настроение и свою тоску по хорошей, ласковой жизни. Полина Антоновна долго старалась разгадать тайну «семьи без улыбки». Так она называла про себя семью Баталиных. В прошлом году она пробовала заговорить с Александрой Михайловной, матерью Вали, стройной, моложавой на вид женщиной с пышными белокурыми волосами – но ничего не узнала. «Мы следим за Валюшкой», проговорила Александра Михайловна, отводя глаза. «И отметки проверяем. Как же?» «Это, конечно, хорошо», ответила Полина Антоновна. «Хорошо, но мало. Родители не просто ревизоры. А потом, что такое отметка? Показатель? Своего рода температура? Если ваш ребенок болен и у вас спросят... «Вы лечите его?» «Вы не ответите «да, конечно, я мерю температуру». «Градусником не лечат». «Так и здесь». «А чем он живет?» «Как он живет?» «Как развивается?» «Какие вопросы у него возникают?» «Скажите, с какими-нибудь вопросами он к вам обращается?» «Я имею в виду большие вопросы». «Нет». Чувствуя себя в чем-то виноватой, нетвердо ответила Александра Михайловна. «Так, вообще, конечно. А что бы с большими? А к отцу?» «Не знаю. По-моему, тоже нет. То есть, как не знаю? По-моему?» «Простите, но вы говорите точно о чужом человеке». Александра Михайловна опять опустила глаза и, пересилив себя, отвела разговор в другое русло. «А о чем же Валюшкина спрашивать? Он уже большой?» «Большой?» – удивилась Полина Антоновна. «А знаете народную пословицу? Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки. У большого мальчика и большие вопросы могут быть, и ошибки большие. Так нельзя, Александра Михайловна, воспитывать – это не только растить, и не просто следить. Руководить нужно и направлять нужно» а прежде всего – знать. После этого разговора Валя почувствовал, что мама пытается заговорить с ним, разговориться, расспросить, что-то выпытать. Но стена отчуждения выросла уже настолько высоко, что из попыток матери ничего не вышло. К тому же Валя интересовался к этому времени не монетами и чербанчиками, а Лобачевском, в котором она ничего не понимала. Сын перерастал свою мать. В занятиях по Лобачевскому Вали мог бы помочь отец, инженер-конструктор. Но Валя к нему не хотел обращаться, а отец ничего не замечал. К тому же он ссылался на крайне срочную работу – разработку каких-то сложных конструкций для Куйбышевской гидростанции, и ему всегда было некогда. Он вообще мало бывал дома. Так и осталось все по-прежнему. И Валя привык все разрешать сам. Сам копался в книгах, сам думал, доискивался, ошибался и снова думал. И только летом, когда он вдруг почувствовал пустоту кругом и одиночество, он ничего не мог придумать, не мог найти выхода из тупика, в который попал. С начала учебного года он всячески искал поводов сблизиться с классом, с ребятами. И когда возник вопрос... «Кому переписывать заметки для новой газеты, Валя, не задумываясь, сказал. И я перепишу. Пусть почерк у него никуда не годный, и рука не успевает за мыслями, и потому слова зачастую оказываются недописанными. Он будет стараться, будет писать бисерными печатными буковками, как когда-то писал «Повесть временных лет» своего «Людишкиного царства». По этим буковкам Вася Трошкин и раскрыл тайну зерцала. А отсюда, по этой ниточке, сопоставляя разные разговоры и наблюдения, ребята установили и всю редколлегию новой газеты. На первом же классном собрании Вася с ужасом слушал выступление Рубина, его по-особенному строгий голос и обличающие слова. Он говорил о самозванной газете, о самозванной редакции, Называл это отколом от класса и нездоровым явлением, с которым нужно вести суровую борьбу. Валя оглянулся на Полину Антоновну, сидевшую на задней партии, но она молчала, не проявляя, кажется, ни малейшего намерения вступиться и разъяснить, как было дело. Но потом начали говорить ребята, и у Вали отлегло от сердца. Ребята все в один голос хвалили Зерцала за его боевой дух и остроумие. И только после этого выступила Полина Антоновна. Но самое главное произошло потом. Собрание вынесло благодарность инициативной группе Зерцала – Кострову, Баталину и Воронову – и постановило слить обе газеты в одну, назвав ее «Классной правдой» и образовав новую редколлегию. Главным редактором этой новой газеты по предложению Полины Антоновны был выбран Валя Баталин. Все это ошеломило Валю. Случилось то, о чем он даже не мечтал. О нем говорили на классном собрании. Ему вынесли благодарность. У него есть друзья. Борис, Игорь. Ему поручили ответственное дело. Он не знал, почему именно его назвала Полина Антоновна. Доверила ему газету. Но он знал, что доверие он оправдает. Валя долго ходил после этого по улицам Москвы. Погода была осенняя, плаксивая, прохожие торопились по домам, милиционеры стояли с накинутыми на головы капюшонами, фонари отражались на мокром асфальте расплывчатыми бликами, а шины автомобилей оставляли на нем рубчатые следы. Валя любил дождь, ветер. Ходить в Москве в такую погоду было для него удовольствием. Он шел, ничего не замечая кругом, думал, и мысли вихрем проносились у него в голове, рождались темы заметок, одна острее другой, просились на бумагу. Потом он подумал о себе, о своем тяжелом характере, за который он так ругает себя, о своей жизни, которой он тоже так недоволен. Теперь она будет яснее, полнее и лучше». Вот теперь он вступит, теперь он имеет право вступить в комсомол, потому что он что-то значит в жизни, что-то сделал в жизни и многое еще собирается сделать. И придя домой, он тут же сел за стол, написал статью, мысли о которой формировались во время прогулки по вечерней осенней Москве. О нашей сознательности. Взгляните на картину художника – И вы на первый взгляд ничего особенного не заметите. Картина как картина. Но чем больше вы вглядываетесь в нее, всматриваетесь в каждую деталь, тем больше вы увидите нового. И тогда вы оцените картину совсем иначе, чем с первого взгляда. Так и у нас. Пройдите во время уроков мимо нашего класса, даже загляните в класс». И у вас может остаться общее благоприятное впечатление. Ученики сидят, слушают, отвечают, что-то записывают. Но всмотритесь и вслушайтесь. И это первое впечатление у вас быстро рассеется. Урок психологии. Все как будто молчат и слушают объяснения учителя. Но вслушавшись, вы уловите мерное не то жужжание, не то гул. Точно Пол класса говорит в четверть своего голоса. Обратите теперь внимание на детали этой тихой, идилической картины. Смотритесь хотя бы вот в эту колоритную фигуру в глубине класса в заднем ряду. Это Миша Косолапов. Посмотрите, как он мечтательно полулежит на партии. По лицу его сразу видно, что мысли его витают где-то в облаках, оторванные от всяких земных забот и волнений. Мише ужасно скучно. Он сидит, бедный, и не знает, чем ему заняться. И вдруг, о радость! Он увидел у соседа интересную книгу и целый урок выпрашивает ее, уверяя, что ему только посмотреть, и он ее отдаст. Химия. Учитель приносит бензол, и сухоручка сразу громогласно определяет. Шампанское. Стали демонстрировать горение бензола. Это вызвало самые различные толки. Юра Усов заявил, что запахло паровозом. Юра Урусов сразу поправил. Нет, запахло бупсом. Дима Тамызин сказал, что пахнет просто копотью. Сухоручка вызвали к доске. Он начинает писать формулы и задумывается. Необыкновенное происшествие. Сухоручка задумался. Урок черчения. И с каждой точки проводим проектирующие перпендикуляры на ось игреков. Это Дмитрий Анатольевич объясняет задание на дом. Но что это за гул слышится в гнилом углу? Это поет Пруткин. У Пруткина, видите ли, прорезывается бас. А поэтому он теперь на уроках не то что поет, но и нельзя сказать, что не поет. «Нет». Пруткин просто гудит, забывая, что частота колебаний звуковых волн, которые он испускает, превышает 16 Гц. Сухоручка на этот раз молчит, он только выпячивает нижнюю челюсть, делает кому-то угрожающую мину и шипит. Тш. Нет, не видно в нашем классе ни уважения к преподавателю, ни к своему делу, ни даже к самим себе. Может быть, это неправда? Тогда, милости, просим присылать опровержение доказательства У нас любят говорить о чести класса. Вот, может быть, найдутся желающие поддержать честь класса, доказав, что все, что здесь написано, неправда». В классе не все поняли, почему Полина Антоновна предложила именно Валю Баталина в качестве главного редактора газеты. Некоторые даже возражали против этого, «Как хотите, конечно, дело ваше», – веря в то, что ребята пойдут за ней, сказала Полина Антоновна. Но сказала таким тоном, что все поняли, она остается при своем мнении. А Полина Антоновна не сразу и не зря сделала такое предложение. Ее бесстрастная поза наблюдателя с задней парты была только видимостью. На этот раз она хотела именно настоять на своем, хотя пришла к такому решению через большие сомнения. Она много думала о классе, о расстановке сил, в том числе и о газете и о вали. Так же, как она сомневалась в свое время, когда Борис вызвался делать доклад о Лобачевском, так сомневалась она и теперь. «Конечно, доверие – великая сила, оно может окрылить человека». И ей очень хотелось окрылить эту, никнущую под тяжестью собственных раздумий, натуру. Но разве об одном Вале здесь речь? Конечно, он заинтересован в газете. Но хватит ли у него темперамента, воли, выдержки, боевого задора и понимания, чтобы удержать газету на том уровне, на котором было начато зерцало? А за всем этим вставали главные вопросы» о классе, о его дальнейшем сплочении и росте. Лучше всего на место редактора был бы Борис Костров, но на него у Полины Антоновны были другие планы. С Левой Рубиным как секретарем ничего не получалось. Его нужно было заменять. Но теперь нельзя было выбирать кого-нибудь, нельзя было ошибаться. Комсомольская организация должна занять подобающее ей место в классе, а ее вожак должен стать настоящим вожаком». Советоваться с директором по такому мелкому вопросу Полина Антоновна постеснялась, а Зинаида Михайловной они обсудили его вдоль и поперек. «Витя Уваров. Нет, он для этого слишком безлик. Человек без заряда», как выразилась о нем Зинаида Михайловна. «Хороший ученик, но лучшие ученики не обязательно и лучшие люди». Пример Рубина – лишнее подтверждение этому. Игорь. Да, Игорь, конечно, с зарядом, с большим, но рисковат, резок, а это тоже не всегда хорошо. «Нужно, чтобы за вожаком шли», – сказала Зинаида Михайловна. «А идти за ним будут тогда, когда его будут любить и верить ему». И они обе сошлись на Борисе. Бориса ребята любили, любили его умную, слегка хитроватую улыбочку и компанейский нрав, и горячность его, и прямоту, и отзывчивость, и верность слову, общительность. И ту заинтересованность в жизни класса, которая делала его непременным участником в решении всех возникающих в этой жизни вопросов. Но это не та бесхребетная и слепая общительность, которая, пожалуй, есть у Феликса. Борис сам пришел в движение, тронулся в росте и пошел. А это самое важное для вожака, чтобы он сам шел. Его движение будет толкать вперед коллектив и само будет усиливаться коллективом. А успеваемость? Да, он не лучший ученик, но быстро растущий ученик. А кто знает, не явится ли чувство ответственности дополнительным стимулом и для его успеваемости? Нет, в Бориса можно было верить и во всяком случае можно было рисковать. Итак, решившись, Полина Антоновна в этом направлении и стала готовить предстоящие перевыборы комсомольского бюро. Очень скоро она увидела, что ее планы совпали с настроением класса и его комсомольской организации. Рубину припомнили все, и в новое бюро он не прошел. Избраны были Борис, Игорь и Витя Уваров. Борис стал секретарем бюро. Полина Антоновна, ну с чего же мне начинать? Борис стоял перед Полиной Антоновной с открытым блокнотом, готовый немедленно записать туда любую мысль, которую он может от нее услышать. То, что казалось ему таким простым и само собой разумеющимся, когда он критиковал Рубина – вдруг оказалось далеко не таким простым и испугала его. «Знаете, Боря, мне сейчас что-то не здоровится». Полина Антоновна посмотрела на часы. «Мы с вами как-нибудь... Нет, не как-нибудь, а завтра. Соберемся и поговорим, хорошо?» «Хорошо». Но на следующий день Полина Антоновна не пришла, заболела гриппом. Борис решил пока просмотреть дела, принятые им от Рубина, толстую общую тетрадь серой обложки. Тетрадь эту Рубин отдал не сразу, считая ее своею, отдал после больших споров и то по указанию секретаря общешкольного комитета. И только когда Борис начал читать ее, он понял причину такого упорства. В этой серой тетради, кроме протоколов, Были и старые планы Рубина, и его личные записи о комсомольских делах и о всех ребятах. Трошкин. К работе относится несерьезно, любит показать свою силу, несознателен, задира, непостоянен в своем поведении, плохо понимает, что такое комсомол. Уваров. Учится хорошо, дисциплина хорошая, поручение выполняет, но сам очень пассивен. Костров. Хочет действовать на два фронта, сухоручкой и со мной. Часто выступает против меня, старается подыскать себе сочувствующих и сторонников против меня. Воронов. Ведет себя вызывающе, очень невыдержан, не тактичен, настроен против меня. Баталин. Ведет себя хорошо, общественной работой не интересуется. Пассивен. Тамызин. Ребячески относится к важным делам. Пассивен. И так почти во всех. Пассивен, пассивен, пассивен. А вот планы. Потребовать от комсомольцев быть первыми во всех хороших начинаниях. Воспитывать ребят глубоко идейно, проверять их политическую грамотность. Уничтожить все подсказки и списывания. Прикрепить хороших учеников к отстающим и еженедельно принимать письменные отчеты о их работе. Привлекать к ответственности не посещающих занятия. Выпустить газету, срок пять дней, сделать так, чтобы заметки писали все. В газете должно быть семь-восемь заметок и две 3 карикатуры. Потребовать, бороться, привлекать. Отчаянные усилия, что-то сделать, все предусмотреть и всем руководить. И тайное сознание того, что ничего не выходит. А потом уже явная канцелярщина, список отстающих. «список прикрепленных», «список списывающих». Полезное здесь так тесно переплеталось с ненужным и смешным, что трудно было разобраться. Полина Антоновна болела недолго, но за эти несколько дней Борис поговорил о своем плане и завучем, и Зинаидой Михайловной, и, конечно, секретарем школьного комитета. Секретарем комитета был уже не татарников». В связи с переходом в выпускной 10 класс, его от этой работы освободили, и теперь на его месте был Толя Кожин, восьмиклассник, бойкий, энергичный паренек. В комсомол он вступил в прошлом году, в седьмом классе, и о комсомольских делах говорил как о своих собственных. Он не очень задумался над вопросами Бориса и четко, как по писаному стал перечислять задачи комсомольского руководителя класса. Потом взял лист бумаги и деловито стал записывать разные разделы плана и мероприятия. В том, что он писал, было немало общего с тем, что Борис читал в планах Рубина «прикрепить, проверять, наладить, ликвидировать». Очевидно, без этих слов нельзя было обойтись, и Борис тоже написал «прикрепить, проверять, добиться, ликвидировать». Получалось просто и ясно, и все-таки он чувствовал – что это не все, что нет здесь чего-то главного и основного. Конечно, если работать как Рубин, тут, может быть, и нечего голову ломать. Наметили мероприятия, составили план, предположим, не только составили, но и выполнили. Но вот перед ним сам Рубин. Выступать на предвыборном собрании Борис считал для себя сначала неудобным, но когда разгорелись страсти и Рубин, вопреки всем ожиданиям, стал отчаянно, оправдываться и защищаться, Борис не стерпел и тоже ввязался в драку. Рубин ничего не ответил ему по существу, о руководстве и отношениях с ребятами, но кинул на него очень злой взгляд. «Дешевой популярности ищешь». Такой же взгляд Борис поймал, и когда объявили результаты голосования, Рубин явно обиделся. Что с ним теперь делать и как добиться того, чтобы он Все правильно понял. И как бы в ответ на этот вопрос, вдруг новое и совершенно неожиданное обстоятельство. По классу дежурил Миша Косолапов. Это были самые беспорядочные для класса дни, когда дежурил Миша. Стройный, легкий, снежным, почти девичьим лицом и певучим голосом, он очень старался, но у него ничего не получалось. Ребята его не слушались, во время перемены не выходили в коридор, И потому класс обычно не проветривался, на полу валялись бумажки. Все эти неудачи он, видимо, очень переживал. Это было заметно потому, как нервно, почти болезненно вздрагивали его удивительно тонкие черные в разлет брови. Но он старался не подавать вида и продолжать уговаривать непокорных ребят. И вот среди этих непокорных оказался Лев Рубин. В ответ на все просьбы и предложения Миши, Он смотрел на него ненавидящими глазами и демонстративно оставался на месте, а, глядя на него, оставались и другие. «Рубин!» — решил мешаться Борис. «А что, и один, что ли?» — в тон ему вызывающе ответил Рубин. «Один не один, а ты, по-моему, должен пример показывать». «Я? Почему? Я теперь никто». «А чего ты к нему привязался?» Вдруг заступился за Рубина Саша Пруткин. «Сам же его утопил, а теперь привязываешься». До конца уроков Борис просидел, как в воду опущенный. «Вот», — оказывается, как поняли ребята его выступление на собрании. «Утопил». Это неожиданно перекликнулось репликой Рубина. «Дешевой популярности ищет». «А ну их к черту! Нужно отказываться!» — решил про себя Борис. — Вот выздоровеет, Полина Антоновна, и откажусь. — Чего нос повесил? — спросил его вечером отец. Борис промямлил что-то неопределенное, но отец, приняв это за понятную сумятицу чувств, перед новой ответственной работой сказал. — А ты, брат, не робей. Тут робеть нечего. Тут нужно засучивать рукава и работать. И помни... «Не место красить человека, а человек – место». Потом отец стал рассказывать разные случаи о том, что было у них на заводе или в артиллерийском дивизионе, с которым он прошел от Москвы до Берлина. «Прежде всего, не теряться», – говорил он, подводя итоги пережитому. «Жизнь она, что река, своим ходом течет, а дело, которое тебе поручено, все равно, что лодка». «И лодка твоя может плыть сама по течению, и в ней можно сидеть и думать. Плывем? Плывем, значит, все в порядке. А руководителю так думать нельзя? Не положено. Сидишь в лодке, греби, хоть против течения греби, куда тебе нужно. А главное...» Федор Петрович подумал, потеребил свой ус. «Главное — людей подогреть. Обругать человека, брат, легче всего». Нужно рассмотреть и положительную его сторону, и отрицательную. Нужно всем свое место дать, и каждому человеку найти подход. И воспитывать его нужно, а не то, что как заводную игрушку «завел и действуй». Вот тогда и народ за тобой пойдет. А ведь все дело в том, чтобы за тобой народ шел, ну хотя бы и ребятня ваша. Ведь это что же народ». Борис слушал наставление отца с жадностью. Получалось нечто похожее на то, из-за чего он сам спорил с Рубиным. Руководитель должен идти с народом, впереди него и в то же время рядом с ним, вместе с ним, и вместе с ним жить его жизнью. И Борис все рассказал отцу. Отец долго ходил после этого от дивана до шкафа и обратно, долго молчал, теребил ус и, наконец, сказал... «Видишь ли, сынок, есть такая поговорка, на всякий роток не накинешь платок, и в жизни все бывает, и все приходится переносить, но себя нужно проверить, что у тебя на душе есть. Если ты для себя чист, пусть болтают, к чистому грязное не пристанет, а если ты сам с грязноцой, тогда да, тогда нужно ухо держать востро». И вот Борис лежит и думает. В слабом свете уличного фонаря, висящего против окна, приступает угол буфета, за которым тоже ворочается на своей кровати отец. Лампа над обеденным столом и большие листья фикуса. Борису не спится. Заданная отцом задача требует решения. Проверь себя. Из-за чего ты выступал на собрании? Из-за чего топил Рубина? И не было ли тут греха чистолюбия или простого стремления к власти? Борис лежит и думает. В прошлом году этого не было. В этом году сначала этого тоже не было. Но когда ребята в разговорах намечали его секретарем, он внутренне не отказался от этого. Он представлял себя секретарем на месте Рубина. И ему захотелось этого. Так может быть... Он потому и выступил на собрании? Может быть, он действительно топил Рубина? Может быть, это и есть та грязноца, о которой говорил отец? Ничего не решив, Борис заснул неспокойным тяжелым сном и наутро, наспех позавтракав, с тяжелой головой пошел в школу. Но в школе ничто не напоминало ему о словах Саши Пруткина. Ребята обращались к нему с вопросами, И он, как секретарь бюро, должен был сразу все эти вопросы решать. Миша Косолапов не поладил с пятым Б-классом, к которому он недавно был прикреплен как пионер вожатый и теперь чуть не со слезами начал отказываться. Дима Тамызин, наоборот, надумал со своим отрядом организовать встречу с кем-нибудь из знатных людей Москвы и стал советоваться, как это сделать. Прянишников из 9А. Пришел договариваться относительно решающей встречи по футболу. А на уроке физики Вася Трошкин получил двойку. Раньше Борис отнесся бы к этому как к ничем неприметному явлению. По физике Вася получил двойку, а по биологии после этого четверку. Что ж, такова жизнь ученическая. Теперь это его за дело. Как же Вася не сообразил, что в предложенной ему задаче... Нужно было применить закон Архимеда, а потом он, оказывается, успел уже накопить пять двоек. Это шестая. Почему это? И почему он весь такой взъерошенный? Нужно подумать. И о Феликсе нужно подумать, и о тех, на кого можно опереться, и о себе, о своей учебе. Теперь он должен учиться как следует. А после физики к Борису подошел Игорь Воронов и тоже заговорил о Васе. «Его нужно вызвать на бюро и потолковать с ним, как нужно». «А плане, кстати, потолковать нужно», — добавил Игорь. «И вообще, собирай-ка нечего волынку тянуть». И опять нельзя было обойти эти вопросы и сказать, что это меня не касается. Я, мол, хочу отказываться. Одним словом, все шло своим порядком. Мысль об отставке сама собой отодвигалась куда-то дальше, Очевидно, до возвращения Полины Антоновны. Но Полина Антоновна вызвала Бориса к себе домой раньше, как только начала выздоравливать. Он увидел ее осунувшуюся, побледневшую, не в привычном строгом костюме, а в домашнем халате с крупными розовыми цветами, отчего она показалась проще, роднее, и у Бориса не повернулся язык, чтобы заявить о своей отставке. «Ну, раздевайтесь». «Приветливо», — сказала Полина Антоновна. «Садитесь, рассказывайте». Борис стал рассказывать о Рубине, о Васе Трошкине, о Пруткине, который получил двойку по истории, о неладах с учителем психологии, о своей беседе с Кожиным и о первом заседании бюро, которое он вчера провел. «Вот мы и наметили план». Он достал из бокового кармана в четверо сложенный лист бумаги. Полина Антоновна просмотрела план и сказала. «Очень хорошо, только... Мне только хотелось, Боря, высказать вам одно пожелание, можно?» «Конечно, Полина Антоновна. Что за вопрос?» «Пусть это будет не только формой», Полина Антоновна провела ладонью по листу бумаги с написанным на нем планом. «В план нужно вдунуть живую душу, заботу, волнение». «Беспокойство. Не быть равнодушным. Вот мое пожелание. Нужно, чтобы все это стало вашим кровным делом. Вы поняли меня?» «Понял, Полина Антоновна», — радостно сказал Борис. «Буду стараться». Когда Васю Трошкина вызвали на комсомольское бюро, он пришел настороженный, нахохлившийся, готовый к бою. «Как же это у тебя так по физике-то вышло?» — спросил его Борис. — А чего он? — начал было Вася со своей излюбленной формулой Но против него сидели и смотрели на него Борис, Игорь и Витя Уваров. Свои ребята, которые все великолепно понимали, и в то же время какие-то другие, не просто ребята, а члены бюро. Они молчали и ждали, что Вася скажет дальше, а так как говорить ему было нечего, то он осекся, И тоже молча и выжидающе смотрел на товарищей. «Ну что, чего он?» – переспросил Борис. «Мы все слышали твой ответ». «Плохой ответ», – сказал Витя Уваров. «Да и ответа-то никакого не было», – подтвердил Игорь. «Так, тыр-пыр, не говорила омекал даже стыдно. Будь это в другое время, Вася показал бы ему тыр-пыр, «А теперь ничего не попишешь. Сиди и слушай. Бюро!» «Хоть бы задачу решил», — заметил Борис. «Задача-то пустяковая. Нужно было только закон Архимеда применить». «Не сообразил», — признался Вася. «Это правда. Дуриком. Шарик за ролик заскочил. Одно не выучил, другое не сообразил. Нехорошо у тебя получается». На другие двойки почему? Тоже шарик за ролик заскочил. Вася начал было выискивать оправдание, то писал сочинение, то с чертежом засел, то голова болела. И совсем она у тебя не болела, сказал ему на это Витя Уваров. В этот вечер мы с тобой вместе в планетарии были. Забыл? Это в другой вечер. Не в другой, а в этот. Ну, может, и в этот, согласился Вася. Перепутал, а ты не путай, строго заметил Игорь, и не крути. Ну, а как ты вообще думаешь? спросил Борис. Шестая двойка. Да ведь разовые попробовал смягчить свою вину Вася. Не хватало тебе еще четвертных! Ну, подожди! оживился вдруг Вася. А ты сам-то все учишь. Борис смутился. Конечно, он тоже не все учил, и не каждому уроку. Конечно, и он, где можно, тоже хитрил и рассчитывал, по какому предмету могут спросить, по какому не могут. Отрицать все это так, вот прямо глядя в глаза товарищу, у него не хватило совести. Вася уловил это и решительно перешел.